Глава вторая Леонид Ильич внимательно смотрел на меня и молчал. Потом закинул голову назад и громко расхохотался. К его смеху тут же присоединились и остальные. И только Ребенка бросил в мою сторону полный укора взгляд. Вслух он, конечно, ничего не сказал, но подумал. — Неосторожно, очень неосторожно. Нельзя ходить по тонкому льду. «Ой, Володя, ой насмешил! Спасибо, дорогой! Так, похоже, меня изобразил! Учитесь!» Он повернулся к Бовину, сидевшему через два человека от него. «Вот что такое рассказать анекдот в лицах!» Я облегченно выдохнул. О том, что было бы нахмурся сейчас Леонид Ильич, даже не хотелось бы и думать. Возможно, пришлось искать другую работу. Ну, или бы присоединился к прапорщику Вася и его маме в Вилючинске. Тоже любовался бы видом на Тихий океан. Меж тем банкет продолжился. Говорили много, порой все одновременно, но по большому счету о всякой ерунде. Темы политики и экономики не поднимались. Обычная застольная беседа. Шашлык Аганбегиана произвел фурор, мясо было нежным и буквально таяло во рту. А под шашлык а под шашлычок пошли в ход и охотничьи байки. А помните, как за маршалом гречка кабан бегал? Пустился в воспоминания Леонид Ильич. Андрей Антонович, так же, как я сегодня, подстрелил кабана, и они с прикрепленным и егерем пошли посмотреть на него. А кабан как на ноги вскочит и на них. Прикрепленный вперед маршала к вышке добежал и вверх сиганул. Гречка по лестнице поднялся, еще отдышаться не успел, а тот ему уже водичку подает. Гречка спрашивает, а ты почему оказался впереди меня? Эту историю Леонид Ильич рассказывал уже не в первый раз, но каждый раз она обрастала новыми подробностями, и слушать ее становилось все забавнее. Так прикрепленный что ему ответил-то? А говорит, что я, мол, Андрей Антонович... Специально вперед побежал, чтоб дорогу вам показывать. Гости дружно засмеялись, а Брежнев продолжил. «Такие вот тоже охранники бывают. То ли дело мои, орлы». «А егерь, который был вместе с ними, живой?» — спросил кто-то из гостей. «Живой и даже здоровый». С его-то способностями влезать на голые сосны. Это тот самый Егерь, что черную икру с гречневой кашей перепутал. Поддерживая веселье, уточнил ребенка. Ох, помню, как он подвинул к себе большую миску с черной икрой и ложкой наворачивал. Без хлеба. Видимо, стресс, после того как сосны слезть не мог, заедал. И корка это оно самое оно будет. Хохотнул Бовин, на минуту отлегшись от шашлыка. Он тоже присутствовал на той злополучной охоте. «Не путаю, тот самый егерь!» «Тот самый!» — улыбнулся Леонид Ильич. «Говорю ему, мол, это ж не гречневая каша, чтоб ее столовой ложкой есть. А он мне отвечает так удивленно. Да? А я еще и думаю, чего ж ты за гречка такая странная?» Гости дружно расхохотались. Хотя все, сидящие за столом, кроме сибиряков, слышали про незадачливого егеря много раз. Но все равно было очень смешно. Да и алкоголь поднимал настроение, конечно. «А что это за история с сосной?» — поинтересовался Аганбегян. «И где сейчас этот егерь? Он с нами на охоту сегодня тоже ездил?» «Нет, Абелгезевич, Гезевич, не ездил», — ответил Брежнев. «Он сейчас в уссурийской тайге. Главным охотоведом работает. Недавно вот женьшеня прислал мне и Элеутрокока. Жив курилка. Причем так сильно жить хотел, что когда кабан на них ринулся, егерь-карабин бросил и взлетел на ближайшую сосну. А потом слезть не мог сам. Снимали его. Автовышку в лес подогнали». Ну, хорошо, что дорога была, недалеко и завалов не было. Потом еще даже час уговаривали его руки разжать. Так крепко вцепился, что его от ствола не оторвать. Спрашивали потом, как он туда вообще влез по гладкому-то стволу. Не помнит? Вот уж точно. Со страху чего только не сделаешь. А кабана так и не нашли потом. Ушел, зараза». Вот сейчас смешно вспоминать. А тогда ведь мы едва не лишились министра обороны». Леонид Ильич тяжело вздохнул и грустно добавил. «Светлая память Андрею Антоновичу». Генсек встал, молча налил себе рюмку зубровки и ни с кем не чокаясь выпил, проигнорировав умоляющий взгляд личного врача. Косарев только грустно вздохнул. Мне тоже пришлось выпить, на этот раз поминая недавно отошедшего в мир иной маршала гричка Но совсем немножко, буквально на донышке. После этого Леонид Ильич встал и кивнув мне, вышел из-за стола, я пошел вслед за ним. — Вот ты мне скажи, Володя, — спросил Леонид Ильич, когда мы уже поднялись в его спальню, — неужели и вправду пора брови под нос переклеивать? Что, народ так по Сталину соскучился? Ты ведь намекал, что я слишком мягкий. Леонид Ильич, прошу прощения, ляпнул глупость, не подумав. Я мысленно отругал себя. Вы же знаете, я не пью. А сегодня пришлось. Кроме того, у Иваныча настойка термоядерная. Немного развезло, но и на глупые анекдоты потянуло. Не скажи, Володя, не скажи. Как говорил тот же Сталин, шутка — это дело серьезное. «У меня матушка любила говорить, что сказка ложь давней намек. И вот намек твой я хорошо понял. За анекдоты сажать, конечно, глупо, но Сталина людям явно не хватает. Ну вот нет у меня его властности и бескомпромиссности. Не могу я вот так же, как он, жестко и даже порой жестоко. Да и люди устали бояться». Хотят жить легко и счастливо. Но вот анекдоты сочиняют, такие, что невольно задумаешься. А что, не хватает крепкой руки?» Леонид Ильич, тяжело вздохнув, опустился на ближайший стол. «Мне так кажется, что крепкой руки народу не для себя хочется, а для так называемой элиты», — ответил я, опускаясь перед Леонидом Ильичом на колено. Стянул с его ног охотничьи сапоги, достал из шкафа пижаму, помог Брежневу переодеться — Он прилег на кровать, накрылся одеялом и сонно пробормотал. «Я что-то уже совсем засыпаю, глаза слепаются. Вот что значит хорошая охота», — пробормотал он, засыпая. Тогда я настроился на его волну и, как уже неоднократно делал ранее, начал свою экспериментальную терапию, словно бы программируя генсека на позитив, мысленно внушал ему». Состояние вашего здоровья улучшается с каждым днем. Организм омолаживается. Вы полны энергии и, проснувшись, будете сохранять бодрость. Тяга к курению прекратится, и будет противна сама мысль о курении. Здоровый образ жизни станет вашей нормой. Леонид Ильич крепко спал, похрапывая. «Пусть не с первого раза, но все мои старания принесут свои плоды». Я уже имел счастье в этом убедиться, и поэтому верил в свои силы. Я тихонько вышел за дверь, в кресле рядом с дверью уже устроился Михаил Солдатов. Он развернул газету и углубился в чтение, едва кивнув мне приветствуя. Не став отвлекать его разговорами, вышел на улицу. Дождь все-таки пошел, холодный, нудный, ну, как это часто бывает осенью. Бабье лето закончилось, впереди ждали два осенних месяца и долгая зима. Завтра возвращаемся в Москву, надо выспаться. Я зябко передернул плечами и направился к домику охраны. Добравшись до постели, скинул с себя одежду и вырубился не хуже Брежнева мгновенно. Успел только подумать, до чего я не люблю охоту. Проснулся от звука будильника на часах шесть утра. Я даже не помню, что мне снилось, но душу скручивало в узел и накатывала какая-то подсознательная паника. У людей с развитой интуицией такое случается во время землетрясения, ну или при других природных катаклизмах. Однажды подобное состояние охватило меня в горах перед сходом лавины. Я не стал убеждать себя, что это признаки паранойи, просто доверился чутью. Быстро встал, заправил кровать, привел себя в порядок и вышел из домика. Явился к генералу Рябенко, тот был уже на ногах. «Александр Яклич. «Снова предчувствия у меня очень нехорошие. Хочу проверить то местах в клину. Или мы сегодня тоже по объездной клин минуем?» «Не по такой дороге, Володя!» С неодобрением глянул через окно на улицу Ребенка, Утро не радовало солнцем. Серая хмарь почти не просветлела. Дождь лишь усиливался, все громче стуча в оконные стекла. «Ты вот что, Володя!» Генерал оценивающе посмотрел мне в глаза. «Возьми-ка с собой, ребят, из центра спецопераций. Двоих на заднее сиденье и обязательно с оружием. Не рискуй. И, пожалуйста, не геройствуй, как ты любишь». «Хорошо, хорошо, выполняю». Коротко кивнув, я повернулся и вышел. Дорога до клина была спокойной, доехали быстро, но в клину предчувствие снова царапнуло душу. Я остановил служебную «Волгу» возле долгостроя, кивнул бойцам и жестами показал направление. Они молча рассредоточились уже через несколько секунд, скрывшись с моих глаз. Сам я пошел через главный вход. Закрытая дверь не смутила, замок был стандартный. Я быстренько открыл его отмычкой. На первый этаж не стал тратить время, второй тоже пропустил, а вот третий осматривал уже внимательно, исследуя каждый закоулок с той стороны здания, которое выходит на дорогу. Спецы меня опередили. В глубине коридора появился один из них и знаком показал на открытую дверь. Кивнув, показывая, что понял его, я тихо двинулся в сторону дверного проема. Пистолет уже держал наготове. В пустом помещении никого не оказалось. Обманка. На полу лежал матрас, рядом стоял деревянный ящик. Ложная лежка. «Значит, кто-то хочет, чтобы мы искали здесь. Или хотя бы тратили на это время. И вот пока мы прочесываем здание, настоящая точка выстрела остается без внимания где-то в другом месте». «Ну что ж, не дураки работают. Заставили нас нервничать и дробить силы. Но в любом случае одного спеца я действительно оставил в здании на случай, если снайпер все-таки объявится. Заодно пускай осмотрит и остальные этажи. А сам я вместе с другим бойцом побежал вниз. В машине связались по рации с Ребенко, доложил ему ситуацию. Оказалось, что кортеж Брежнева уже выехал». Ребенка пообещал, что дежурному на Лубянке сообщит сам, а мне приказал встретить усиление, оно уже в пути. Усиление так назывались резервные группы, которые должны были поддерживать наружную охрану в случае возникновения внештатных ситуаций. Я рванул вперед, Волга понеслась через клин черной молнии. Доехал до места, где объездная дорога встречалась с основной трассой Москва-Ленинград. Лес здесь вплотную примыкал к дороге, и лучшего места для новой засады было не придумать. Здесь я уже дождался бойцов из усиления, приказал им рассредоточиться и проверить каждый кустик, сам же двинулся дальше по маршруту. Выехав из леса, поначалу не обратил внимания на старый жигуленок. Мужичок, судя по виду, колхозник менял колесо. Поставив машину на винтовой домкрат, он с усилием вращал ручку, регулируя высоту подъема. Картина была настолько мирной, такой обычной, что я даже улыбнулся. И уже отъехав километра на полтора, до меня дошло. Это же есть засада. Давно всем известно. Хочешь что-то спрятать, положи это на самое видное место. А я, как придурок, натыкаюсь на пустышки, сделанные специально для того, чтобы отвлечь охрану. Резко вывернув руль, разворачиваюсь. Проклиная инструкции, на чем свет стоит, одной рукой удерживая руль, другой на рацию, которую еще на остановке в лесу бросил на сиденье. «Прием, на сто двадцатый километр, быстро, зеленая копейка, водителя задержать, обыскать, я еду туда же, отбой!» Я отбросил рацию, она упала с сиденья вниз, но поднимать уже было некогда, я торопился. И все равно не успел. Из-за поворота уже показалась милицейская машина сопровождения. Сразу за ней, мимо старого жигуленка, проехал Зилгенсека, я услышал хлопок. Зил занесло влево, он заверял по трассе, послышался резкий визг тормозов. Брежнев справился с управлением, остановив машину посреди дороги. Я объехал брежневский Зил и увидел спокойное лицо Леонида Ильича. «Колесо лопнуло, Володя!» — крикнул он в окно с опущенным стеклом. «Еле с управлением справился!» Выпрыгнув из Волги, я присел возле колеса и, внимательно его осмотрев, вытащил из покрышки металлический дротик. Вероятно, кустарного производства, выточенный из гвоздя двухсотки. Бойцы отдела спецоперации уже скрутили мужичка, якобы ремонтировавшего «Жигули» на обочине. Реквизировали арбалет этого чудо-ремесленника. Леонида Ильича тут же пересадили в резервную машину и срочно отправили в Москву. Я остался с задержанным. Что удивительно, так это было его абсолютное спокойствие. Даже безразличие к происходящему. А ведь если бы не мое предупреждение и быстрое реагирование наших ребят, все могло бы завершиться по-иному. Преступник не ограничился одним дротиком. Второй выстрел мог быть уже не по колесам. Я попытался прочесть его мысли, но они были похожи на заевшую виниловую пластинку. Убить Брежнева. Автокатастрофа. Убить Брежнева. Автокатастрофа. Убить Бреж. Потом ход его мыслей прервался, он словно бы споткнулся, а после небольшой паузы продолжил. «Миссия провалена. Убить себя. Глотай». Я резко метнулся вперед, заставив напрячься ребят, удерживающих преступника. Собрав вместе пальцы, ударил ими точно и жестко в еремную вырезку, углубление между ключицами у основания шеи. Удар, конечно, мог повредить и трахею, и даже убить, но стоило рискнуть. Получилось. Он заблокировал глотательный механизм, вызвав судорожный вдох, рвотный рефлекс и кашель. Я сунул руку ему в рот и вытащил уже надкушенную ампулу. Антидот, быстро! Работали, конечно, быстро и слаженно и оперативно. Прошло всего лишь полминуты, а игла шприца вонзилась к задержанному в мышцу бедра. Но преступник уже хрипел и дрожал всем телом. Стал заваливаться на бок, обвисая на руках. «Скорую!» Уже вызвали, едет реанимобиль из клина. Прошло еще минут пять, а то и больше, пока доехала скорая. Мужичка тут же уложили на носилки, захлопнули дверцы. Я рванул их, запрыгнул следом. Надеялся, что это еще не конец, что смогу получить хоть какую-то информацию. Удивленный фельдшер пытался протестовать. «Посторонним нельзя находиться в реанимационных мероприятиях», — возмутился он. «Делайте свое дело!» — рявкнул я в ответ. «Если не спасете пациента, под суд пойдете». Ну вот, угрозы и возымели действия. Медики молча и быстро начали оказывать первую помощь, полагающуюся в таких случаях. Кислородная маска, кардиамин в вену, ну, что-то еще, кажется, атропин. Работали, как мне показалось, четко и слаженно. Я не мешал и с расспросами не лез. Хотел верить, что успели. А спустя минут десять врач облегченно вздохнул. «Все нормально, выживет», — сообщил он мне. «Пульс ровный, дыхание тоже. Сознание пока спутано, но жить будет». «Спасибо», — поблагодарил я, а потом постучал кулаком по перегородке. И когда водитель отозвался, крикнул. «Гони в Москву, немедленно на Лубянку!» Состояние задержанного стабилизировали, а это значит, уже с ним можно будет работать. «В крайнем случае, если что-то пойдет не так», В здании комитета госбезопасности в помещении ИВС имеется реанимационное отделение. Скорая рвануло с места, оружие преступника, его автомобиль и прочее, что могло быть в салоне, охранял спецназ до прибытия следственной бригады. Дорога до Москвы заняла час. Еще 15 минут добирались до Лубянки. Задержанного передали с рук на руки врачам ИВС. Его переложили в каталку и повезли по коридору внутренней тюрьмы. Так называли подвальные помещения Лубянки еще со времен Дзержинского. Я был очень рад, что стрелка все-таки удалось довести живым. Кто-то положил мне руку на плечо, я оглянулся, а это был помощник Андропова. Юрий Владимирович просит вас подняться к нему. Сообщил Иванов. Хорошо, Виктор Алексеевич, сейчас буду. Я кивнул. Вы дадите мне пару минут. Я вышел на крыльцо, достал сигареты, вытащил одну из пачки. Прикрывая от дождя огонек, чиркнул зажигалкой и закурил. Пару раз глубоко затянулся, но потом брезгливо поморщился. Недоуменно глянул на недокуренную сигарету и выбросил ее в ворну. Странно, давал установку на отказ от курения Леониду Ильичу, а теперь и самому тоже стало как-то противно курить». «Ну, если так на самом деле, то это даже и к лучшему. Будем отказываться от вредных привычек». Усмехнулся и выбросил в урну всю пачку. Вернулся в здание, прошел в приемную Андропова. Секретарь предложил мне пока присесть и подождать. Юрий Владимирович совещается пока с контрразведчиками. Сообщил Иванов. «Распекает так, что мало не покажется. Вам приказал ждать. По итогам разговора даст новые водные». Я устроился на стуле в приемной. Чувствовал, что меня еще потряхивает. Утреннее возбуждение не спадало. Вошел генерал Рябенко, глянул хмуро. Ну, раз он здесь, значит, Леонид Ильич уже в заречье. Я облегченно выдохнул, удостоверившись, что с генсеком все в порядке. Рябенко присел рядом, снял генеральскую папаху, положил на соседний стол. «Когда ехали, Александр Яковлевич?» — спросил я его. «Все в порядке». Без происшествий. Я впервые порадовался, что Леонид Ильич сам вел машину. Если б не его реакция, занесло бы и все. Он махнул рукой. Без слов было понятно, что проскочили по краю пропасти. Буквально заглянули смерти в глаза. И Рябенко, и Брежнев. Хотя Брежнев в силу своей натуры, наверное, даже не придал этому случаю какого-то большого значения. Из кабинета один за другим начали выходить контрразведчики. Последним в дверях показался злой как черт генерал Григоренко Григорий Федорович. Начальник второго главного управления едва не кипел. Он остановился возле нас и, посмотрев на Ребенка, процедил. «Хорошо, поработали, поздравляю». В его голосе клокотала едва сдерживаемая ярость. «Ну да, часть вашей работы сделали». Не удержался и подколол злейшего друга, генерала Рябенко. Григоренко хотел вспылить, но сдержался, пообещав с недоброй усмешкой. «Ну какие наши годы? Еще сочтемся!» А выходя из приемной, глянул на дверь так, словно хотел её хлопнуть. Но вместо этого погасил замах и аккуратно притворил дверь за собою. «Иванов пригласил нас в кабинет Андропова». Я, если честно, ожидал чего угодно, и даже, скорее всего, выговора за ошибки, обвинения в халатности, в том, что допустили очередное покушение. Вместо этого Андропов встал, подошел к сейфу, открыл его и обернулся к нам, держа в руках погоны с тремя большими звездами. Владимир Тимофеевич, имею честь поздравить вас с присвоением очередного звания. Андропов пожал мне руку и протянул погоны. «Служу Советскому Союзу!» Я выкинулся в струнку. Расслабься, Володя. Андропов раньше никогда не называл меня по имени и не общался со мной на «ты». В отделе кадров ознакомишься с приказом, получишь документы. Ребенка удивился, но промолчал. «Ох, дела!» С некоторой тревогой подумал он. да не уж-ли неужели-то мне готовят замену?» Честно говоря, мне эта мысль тоже не понравилась, и жаль, если на пустом месте возникнет ненужная и невероятная непонятная интрига между мной и человеком, которого я всей душой уважаю. «Учитывая, сколько покушений на генерального секретаря произошло за последние несколько дней, и то, что мы постоянно не предупреждаем события, а идем за событиями, — сказал Андропов, — Я делаю вывод, что против нас действует очень серьезный противник, который готовит операции на высшем уровне. А мы, к великому сожалению, в этом противостоянии проигрываем. Давайте сейчас послушаем, что скажут следователи. Задержанный пришел в себя и с ним уже беседуют».